Глава двенадцатая Неделя пролетела очень быстро. Днем я была занята учёбой, а по вечерам старалась как можно быстрее улизнуть в свою комнату, чтобы, не дай бог, не встретиться с кем-нибудь из Бояринцевых. И, надо сказать, это мне неплохо удавалось. С Бояринцевым-старшим я пересеклась лишь однажды. Мы столкнулись в коридоре. В прямом смысле этого слова «столкнулись». Я шла из кухни, на ходу листая учебник, и налетела на невесть, откуда появившееся препятствие. От неожиданности я растерялась, смутилась, заметалась, пытаясь обойти его то с одной стороны, то с другой. Он вытянул руки и, поймав меня за плечи, спокойно отставил в сторону. От горячих больших ладоней по коже словно ток пробежал, стукнув в голову, устроив в мозгу короткое замыкание». Коленки подкашивались, а плечи так жгло, что, казалось, уберет он руки, и на одежде останутся два обугленных пятна. Я судорожно сглотнула, пытаясь собрать в кучу разлетевшиеся мысли, и, наконец, выдавила «Извините». «Извини», — одновременно со мной сказал Бояринцев, опуская руки. Голос его странно дрогнул. Я обогнула его пулей, помчалась в комнату, захлопнула дверь и обессиленно привалилась к ней. Щеки горели, сердце колотилось, как ненормальное. «Долго потом я не могла прийти в себя и отдышаться. Минутная встреча. А впереди целые выходные, которые мы проведем вместе. И тут уж даже не знаю, что хуже, то, что мы с Игорем будем ночевать в одном номере, оснащенном только двуспальной кроватью, или то, что где-то поблизости будет бродить Тимур Александрович, и на этот раз спрятаться от него не будет никакой возможности». Накануне отъезда в мою комнату вошла Анна, таща в руках целый ворох одежды в фирменных балахонах и на плечиках. Судя по брендам и этикеткам, это точно не были старые вещи дочери Бояринцева. «Что это?» — удивленно спросила я. «И зачем?» «Распоряжение Тимура Александровича». Она аккуратно разложила наряды на кровати и отошла в сторонку. «На открытии будет два выхода в вечерних платьях и один в коктейльном». Он сказал, что вам нужно выбрать что-то из этого. Тимур Александрович распорядился. При мысли о том, что он не просто загнал меня в бутик и заплатил за все, что я выбрала, а сам, сам покупал мне одежду, гладил сильными пальцами ткань, рассматривал, прикидывая, как оно будет на мне смотреться. При одной этой мысли изнутри поднялась жаркая волна смущения и странной непонятной радости. Это было почему-то приятно и стыдно. И, наверное, неприлично. Хотя... Хотя на самом деле все было вполне пристойно. И даже логично. Это ведь его круг, его знакомые. Ему лучше знать, как там нужно выглядеть. Или все-таки неприлично. Пряча от Анны пылающее лицо, будто его можно было спрятать. Я быстро разделась, схватила первое попавшееся платье и осторожно нырнула в него. Нежный шелк цвета выдержанного бургунского вина почти невесомо лег на плечи. Заскользил по телу, лаская, дразня, будто кто-то гладил кожу прохладными пальцами, сильными, умелыми пальцами. Ох, только не думать об этом. Заструился до пола мягкими складками. Платье было таким легким, что даже одетое я по-прежнему чувствовала себя голой. Странно, но то ли от того, что он сам выбирал это платье, то ли у меня с головой не все в порядке, но я явно ощущала его присутствие где-то рядом. Словно он сейчас смотрел на меня. От этой мысли по телу прокатилась волна жара и сладко похолодела внизу живота. Я судорожно сглотнула и крепче сдвинула бедра, чувствуя, как каждый волосок на теле поднимается дыбом. «Да что же это такое, а?» С трудом взяв себя в руки, я повернулась к зеркалу и остолбенела. Девушка, смотрящая на меня оттуда, выглядела сокрушительно. Она словно выступала из нежного шелка, который перекатывался легкими искристыми волнами, Больше скрывал, чем показывал, не выставляя на показ, а намекая, будя воображение. Щеки олели, кожа светилась изнутри, а глаза сияли, словно знали какую-то тайну, словно это платье открыло в ней что-то такое, о чем она никогда и не догадывалась. О Господи! Да увидев такое, все мужчины от младенцев до глубоких стариков, должны очумить и пасть к ее моим ногам. Но мне не нужны эти все мужчины. Мне нужен... Стоп. Мне вообще никто не нужен. Что это тут на меня нашло, а? Мне просто нужно выбрать три платья. Я взяла себя в руки и сделала то, что требовалось. Перебрав и перемерив остальные платья, я обнаружила, что, во-первых, все они мне впору, тут он не ошибся. А во-вторых, они все подчёркнуто сексуально, хоть и ни об одном нельзя сказать, что оно вульгарно. Одно коктейльное прекрасно. Вполне подойдет вот это белоснежное, с открытыми руками и обтягивающей юбкой до колена. Оно могло бы считаться скромным, если бы не обнимало фигуру так плотно, подчеркивая каждый изгиб. Два вечерних? Извольте, еще проще. Руки сами схватили то самое, первое. Второе взяла не глядя. Платье оказалось длинное в пол удивительного изумрудного цвета. Достаточно скромное спереди, несмотря на невинно оголенные плечи и совершенно сокрушительное сзади, из-за изысканно фигурного выреза сужающейся полосой оголяющего спину до самой талии. Ну что, остановимся на этих? Я покрутилась возле зеркала и снова покраснела. О чем, черт возьми, он думал, наряжая меня так. Неплохой выбор, вежливо улыбнулась Анна, и хоть в ее улыбке не было прежней теплоты, Но и осуждения тоже не было, кажется. Я с сомнением покосилась на Анну, которая повесила три отобранных платья в шкаф и теперь невозмутимо собирала остальные, чтобы их унести. Интересно, догадывается ли она о том, что происходит? Впрочем, а что такого особенного происходит? Я всего лишь собираюсь на открытие какого-то дурацкого клуба для толстосумов. А наряды, да скорее всего бояринцев старшей их и в глаза ты не видел позвонил в магазин и заказал первые попавшиеся нужного размера, а я уже придумала себе тут целую историю. Настроение почему-то испортилось. Открытие клуба было действительно шикарным. Все началось с торжественной части, с шампанским, с фуршетом и с осмотром основных достопримечательностей, с зоны Парка, ресторанов, фитнес-залов, детских площадок, где можно оставить своих отпрысков под присмотром профессиональных нянь и аниматоров, чтобы тратить деньги без забот и хлопот. «Спа-зона мне понравилось больше всего. Надо будет спросить у мужа, может ли он себе позволить несколько часов моего пребывания в этом райском местечке. Раз уж меня вытащили сюда, должна же и я получить хоть какое-то удовольствие от происходящего». Мой эффективный муж всю дорогу поддерживал меня за локоть и окружал такой невыносимой заботой, будто я была или беременна, или смертельно больна. Хотелось ей богу наступить ему на ногу острым каблуком, чтоб стереть умильное выражение с лица. А вот бояринцев старший лишь скользнул по мне отстраненно равнодушным взглядом, как по предмету интерьера, и небрежно кивнул. Я даже украдкой покосилась в зеркало. Белое коктейльное платье сидело идеально. Ну что ж. Так даже лучше. У меня ведь не было цели ему понравиться. После осмотра достопримечательностей можно было вернуться в номер и отдохнуть. Оказавшись там, я сбросила туфли и, даже не снимая платье, с наслаждением вытянулась на огромной двуспальной кровати, усыпанной лепестками роз. — Это приглашение? — вкрадчиво поинтересовался Игорь, по-гусарски приподняв бровь. — Ага, приглашение получить за трещину, — хмуро отозвалась я. Игорь хохотнул, будто я сказала что-то очень смешное, и рухнул на кровать рядом со мной. Он был в отличном настроении, наверняка успел схватить пару бокалов шампанского, пока отец здоровался и обменивался любезностями с другими гостями. «Не разлёживайся», — заявил муженек, подсовывая себе подушку под голову. «Это мне собраться, значит, надеть свежую рубашку досменить да сменить пиджак, а тебе ещё наряжаться надо». «Это точно», — я вздохнула, — нехотя слезла с кровати и потащилась в ванную. Своему вечернему образу я уделила, пожалуй, слишком много внимания. Но тут все решала не я, а изумрудное струящееся платье. Оно потребовало ярко накрасить глаза, едва тронуть помадой губы, поднять волосы повыше, чтобы они волнами змеились по плечам, и туфли. Нет, у меня было с собой несколько симпатичных и удобных пар, но платье решило иначе будет высокая шпилька. В конце концов, мне не марафон бежать, а чинно вышагивать по идеально ровной поверхности. Завершив туалет, я с удовольствием посмотрелась в зеркало. А ведь неплохо. Теперь я выглядела значительно выше и стройнее, чем была на самом деле. Аристократическая бледность, огромные яркие глаза, в которых запросто можно утонуть. С девочки-соседки я превратилась в роковую даму. Я вышла из ванны и нерешительно остановилась на пороге, ожидая, что мой драгоценный муж, для которого все эти мероприятия были делом обыденным, сейчас скажет что-то вроде что за вульгарщина, или. Не успела я додумать, что он еще может сказать, как Игорь приподнялся на локте и, ошарашенно моргнув, присвистнул: Ничего себе! Слушай, давай изменим наш контракт. Пишем в него пункт о том, что я все таки имею право тебя домогаться и, так сказать, пытаться воспользоваться семейным положением. «Тогда давай внесем туда и пункт о том, что тебе придется разогнать всех своих длинноногих моделей», — рассмеялась я. «Это какой-то неправильный пункт», — расстроился муженек. «Столько разбитых сердец моя совесть не вынесет». Впрочем, хмурился совестливый недолго. И все-таки влюбленную парочку нам изображать придется. Он спрыгнул с кровати и сграбастал меня в объятия. Здесь ее изображать не перед кем. Я со смехом оттолкнула его руки. Я тренируюсь, нахально заявил бояринцев младший. Перебьешься без тренировок. Прибереги свой пыл для более подходящего случая. Более подходящий случай представился уже скоро. Мы спустились в ресторан.